Бум! Откуда-то сверху падает первый тяжёлый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. Бум! Падает второй глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет. Убежали маленькие звуки. Вот и я, говорит отец Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трёт одну о другую, и снова шовшат тихо страницы, и всё исчезает. Голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость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 Спросили у него раввие, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым? Иисус отвечал: не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явилось дело Божие.